23 октября 2012 года. Пакистан. Пограничная зона. Полковник главного разведывательного управления НОАК, известный как Джозеф Ли. Особенностью всех современных войн является то, что в них нет победителей. Есть только проигравшие. Победителем чаще всего оказывается кто-то третий. Тот, кто смотрит на войну со стороны. Автор. Размышления о современной войне. К восьмому дню общего наступления стало понятно, чем все это закончится. Победой! пусть промежуточной, никто не мечтал об окончательной, но все же победой, военной победой одной стороны и политической другой. Несмотря на колоссальное превосходство маджахедов в живой силе и значительную поддержку местного населения почти по всему Афганистану, несмотря на успех, Успехи, достигнутой в первый день, когда удалось в полной мере использовать фактор внезапности, несмотря на потери, которые для американских военнослужащих подбирались к третьей сотне за 8 дней, к восьмому дню кампании стало понятно, что победа будет на стороне американцев. Те, кто говорил, что американская армия колосс на глиняных ногах, что американские солдаты не могут воевать без доставки памперсов. Теперь сквозь зубы признавали, что недооценили американцев. Те же, кто говорил, что американская армия сильна, теперь могли убедиться, насколько она сильна на самом деле. За 8 дней общего наступления талибам не удалось поставить под свой контроль ни одного сколь-либо значительного города, и не удалось захватить силы ни одного объекта, который контролировали американцы. Оставшись в отрезанных от основных сил передовых базах, с нерегулярным снабжением американцы сражались жестоко и упорно, живя в проголодь не только без памперсов, но иногда и без воды. И все же не оставляя позиций. Уже к концу первого дня американским офицерам удалось восстановить управление своими подразделениями, а также и афганской национальной армией и полицией, вернее, тем, что от них осталось. Снабжение какое-то тоже удалось наладить, хотя это был тонкий ручеек по сравнению с тем, что было, но все же. На некоторые окруженные базы пришлось сбрасывать управляемые парашюты с грузами с самолетов, взлетающих аж из Казахстана. Но командиры баз зачастую говорили, выбросьте из контейнеров все дерьмо, положите туда медикаменты и как можно больше боеприпасов. Остальное нам не нужно. Американец, загнанный в угол. Очень опасный американец, и талибы это хорошо узнали на своей шкуре. С другой стороны, политическая победа была полностью на стороне талибов. На носу в ноябре были президентские выборы. Общее наступление в Афганистане подкосило позиции действующего президента, как коса подкашивает траву. Быстро и неотвратимо. Президент говорил о переговорах с талибами, об умеренных талибах. Наступление показало, что все переговоры и дипломатические ухищрения талибам до одного места, а умеренных талибов не существует в природе. Все они радикалы и исламские экстремисты. Никто из них не пойдет на переговоры, а если пойдет что нарушит любые договоренности сразу же, как только это будет выгодно и технически возможно. Президент говорил о том, что близок час, когда афганцы смогут сами отвечать за себя и сами защищать свою страну, произошедшее показало, как он был неправ. Эти восемь дней – как в зеркале высветили всю гнусность, трусость и некомпетентность афганского правительства. Руководство страны разбежалось в первый же день. Министр обороны побежал на север, в Панчер, и по дороге его чуть не убили. Министр внутренних дел бросил штаб и со своими отборными боевиками из своего племени которые числились государственными служащими и которым платили жалования, скрылся, бросив столицу на произвол судьбы. Президент страны, окруженный американскими наемниками, потому что никому другому доверять охрану было нельзя, а денег у президента на наем охраны было много, зря, что ли, Брат был главарем наркомафиозного синдиката. Как только началось, побежал на Кабульский аэродром. Там попытался взлететь на самолете, который ему принадлежал, и улететь неведомо куда. Его остановили сотрудники службы безопасности ВВС США. Причем дело чуть не закончилось перестрелкой между ними. И американскими правит-контракторами, которые тоже высказали желание смотаться из Афганистана как можно быстрее и как можно дальше. Только несколько командиров полкового звена и один дивизионного не утратили управление своими войсками и предприняли какие-то вменяемые меры. Остальные, кто бросился бежать. Кто нажрался или обдолбался наркотиками, кто собрал подчиненных офицеров на джиргу совещания, совещание, так и совещался, пока все не закончилось. Двоих убили собственные подчиненные перед тем, как разбежаться. Младшие командиры, которые в американской, да и в любой другой нормальной армии, становой хребет, опора всей армии, в большинстве тоже проявили себя не лучшим образом. Кто-то просто встал на одном месте и занял круговую оборону, не выполняя никаких приказов. Где-то было еще хуже. Где-то, как началось, все разбежались. Где-то начали грабить, не дожидаясь подхода талибов. Где-то и вовсе перешли на сторону талибов. Единичных переходов на сторону талиба было очень много. Стало понятно, что за все время войны в Афганистане так и не создана ни нормальной власти, способной отвечать за свою страну и свой народ, ни нормальной армии, которая способна все это защищать, ни нормальной полиции, которая должна защищать закон, а не превращаться в неуправляемые бомбы при первых же серьезных проблемах. Ничего этого не было. А значит, не было и нового Афганистана, о котором так убедительно говорил президент. Была мрачная, страшная, грязная, кровавая дыра, в какой бесследно и бесполезно исчезали люди, техника, деньги с результатом, близким к нулевому. Талибы поступили очень умно. Тех из бойцов афганской правительственной армии и полиции, которые переходили на их сторону, они не бросали в бой в качестве штрафбата, а старались немедленно отправить в Пакистан, где их ждали, конечно же, журналисты. Журналисты из Аль-Джазиры и других телекомпаний арабского и не только арабского мира – Все это снимали, брали интервью, перебежчиков было много, и все это видели, и это показывало, сколь ничтожны успехи сил стабилизации за все время присутствия в Афганистане. А интервью, где бывшие солдаты говорили, что их отправили в Пакистан и к ним хорошо относятся, крутили на роликах в интернете и по подпольному радиовещанию на Афганистан. И у тех, кто остался верен разбежавшемуся правительству, возникали сомнения, а стоит ли стоять насмерть, когда можно просто перейти на другую сторону. Итак, рейтинг действующего президента был подкошен, А его слова и вся его внешняя политика обесценены. И это прямо под выборы, когда надеяться на то, что забудут, не приходилось. С другой стороны, жесткие меры, которые предприняли американская военная, дали неплохой результат. Удары крылатыми ракетами по пакистанскому приграничью Массированные бомбежки «Зеленки» и «Гор», когда одномоментно над Афганистаном могло находиться до 20 стратегических бомбардировщиков, ставшая потом знаменитой «Карусель», когда на Диего-Гарсию буквально конвейером одни самолеты доставляли боеприпасы, запчасти, сменные экипажи, Стратегические бомбардировщики, опроставшись над Афганистаном, садились, их заправляли, подвешивали бомбы, при необходимости меняли экипаж, и они снова взлетали. так день за днем, ночь за ночью, непрерывное бомбовые воздействия без малейших шансов ответить, огонь, бьющий с небес и превращающие зеленые долины в мертвый лунный пейзаж, обрушивающие коризы, стирающие с лица земли кишлаки. И все это довольно дешево. Применялись самые примитивные бомбы свободного падения. Ничего лишнего, только как можно больше бомб, как в старые добрые времена, как над Берлином или Хайфоном все это привело к тому, что уже на третий день боевики были деморализованы, их активность велась к отдельным выноскам, а кривая потерь резко поползла вниз. Но выгоду из всего из этого извлек не президент, а некая мадам, большая любительница чая, желающая в ближайшие четыре года пить его по адресу Пенсильвания-авеню 1600, почтовый адрес Белого дома. Президент, шедший на свои выборы с лозунгами миротворца, получивший Нобелевскую премию мира, несмотря на это так и не выведшие войска из Афганистана, вляпавшиеся в Ливии и ведущие половинчатую политику в Ираке, так и не сумевший обуздать аппетиты насквозь коррумпированных генералов и военных промышленников, извлекающих огромные прибыли из войны, так вот президент не смог воспользоваться довольно убедительными успехами американской армии, давшей суровый отпор бандитам, потому что если бы он попытался оседлать этого конька, его тут же обвинили бы в лицемерии. А вот мадам-кандидат в президенты США оседлывала этого конька очень и очень лихо. Она рассыпалась в дифферамбах доблестной американской армии. Она могла кричать на митингах «Бомбите!» И люди повторялись за ней «Бомбить!» Она была не меньшим популистом, чем действующий президент. Только если действующий президент, придя к власти, понял, что управлять страной – это совсем не то, что кричать на битингах, то это мадам так ничего пока и не поняла, возможно, и не собиралась понимать. Ее двигали к власти чрезвычайно опасные силы. Крайние консерваторы и экстремисты, те же самые, что выдвинули к власти в свое время Рональда Рейгана. Они отчетливо понимали, что мадам-кандидат абсолютно ничего не соображает в политике, а во внешней политике ведет себя с грацией пьяного гиппопотама. Однако у нее было очень хорошее качество. Если кому-то удавалось что-то вложить в ее красивую голову, которая когда-то давно даже была украшена короной королевы красоты, то она начинала в это искренне верить, и люди тоже видели, что она в это верит. В современной Америке очень мало людей, которые верят в то, что говорят, И поэтому, если появляется человек с убеждениями, с настоящими убеждениями, ему верят. Мадам-кандидат говорила, и люди верили в то, что она говорит. Более того, она говорила именно то, что люди хотели услышать. Слишком многие люди в последнее время стали говорить «Америка устала». Америки не по силам глобальное лидерство. Америка проигрывает. Америка больше не может примерять на себя мантию глобального судьи. Она говорила, нет, вспомните. То же самое говорили после Вьетнама. Но разве после позорного правления демократов не пришел Рейган и не уничтожил Советский Союз? Америка сильна своей свободой и своими ценностями. Они никуда не делись, и мы вместе, если постараемся, можем обеспечить новый золотой век Америки. Она это говорила, а люди это вспоминали и верили. В сущности, все это имело много общего с демонстрациями бывших работников Автозаводов Детройта, которые, когда начался кризис, и два из трех автоконцернов США вошли в процедуру банкротства, вышли на улицы под лозунгом «Дайте нам еще один пузырь!» Мадам-кандидат именно это и обещала почти открытым текстом «Дать американскому народу еще один пузырь!» Вот только врагов теперь у Америки было куда больше, а друзей почти не было. Те, кого купили за подачки, это не друзья, это холопы. И в этой предвыборной истерии долгой и безумной президентской кампании с концом, приперченным вспышкой боевых действий в Афганистане, последней президентской кампании в истории США. Никто так и не задался вопросами, которые стоило бы задать, чтобы не допустить того, что произошло потом. Кто так дьявольски точно подгадал момент общего выступления талибов? Кто сумел так ювелирно просчитать политические последствия всех этих событий? Кому надо было, чтобы на смену не совсем опытному американскому президенту пришел совсем неопытный и вдобавок радикальный? С какой целью вообще началось выступление талибов в Афганистане? Какие цели они вообще преследовали этим своим выступлением? Откуда у талибов появились винтовки, пробивающие броню мраб? Пули с металлическими сердечниками, бронежилеты и ПЗРК. Кто и с какими целями дал им все это? Никто так и не попытался ответить на все эти вопросы. А стоило бы. Полковник главного разведывательного управления Ноак, известный как Джозеф Ли, Он же Томас Вудроу, он же Шиньмо, он же Алеф, он же Игорь Дмитриевич Воротов обычно носил личину крутого парня. Это значило черная кожаная куртка, джинсы и черные очки. Он был одновременно полковником китайского ГРУ членом одной из мафиозных группировок, входящих в тряду 9 и секретным сотрудником китайской партийной разведки. Два года он жил в России, поэтому знал русский язык. Здесь он находился чуть меньше года, но уже умел объяснить, что ему надо на пушту, урду и арабском, как и положено офицеру разведки. Он уделял немало внимания знанию иностранных языков. Здесь, в Пашеваре, он жил под сложной легендой. По ней он был тайным сторонником уйгуров-мусульман, которых в Китае жестоко преследовали, и одновременно полковником ног, военным и техническим специалистам. В Пешеваре теперь благодаря его стараниям на базаре было восемь больших палаток, где торговали китайским шматьем и дешевыми хозяйственными и электронными товарами. Все это доставлялось с использованием служебного положения, то есть когда на аэродроме садился самолет китайских ВВС, то там был и шмурдяк для полковника. Продавцы работали у него на полурабском статусе, платил он им мало, но зато защищал от поборов. А двоих, которые попытались поставить крышу его палаткам, он убил. Все это он делал не потому, что был разложившимся и коррумпированным, а потому, что того требовала его легенда. По ней он должен быть именно разложившимся и коррумпированным, чтобы здесь к нему относились с пониманием. Кроме того, эти восемь палаток давали достаточно средств для существования и ему, и нескольким другим офицерам китайского разведывательного пункта в Пешеваре. Таким образом, они выполняли свою работу, не требуя с центра финансирования, и Пекин был этим доволен. Талибы, с которыми он работал, относились к полковнику с пониманием, потому что они и сами добывали средства к существованию именно таким способом. Убив двоих, полковник показал, что с ним надо считаться, и его поступок был правильным потому что другого отношения местные не понимали. Что же касается самого полковника, он относился к местным со странной смесью уважения и брезгливого непонимания. Он читал Коран и читал те книжонки, которые тут читали вместо Корана. Он уважал тех, кто идет на верную смерть, но презирал их за то, Во имя чего они это делают? 72 девственницы в раю. Ну что за бред-то такой? И почему именно 72? Ну хорошо, допустим, на три месяца их, наверное, хватит. Но написано же, что у них после каждой ночи зарастает. И что, скажем, делать? с этими семью-десяти двумя девственницами. Зачем их столько? Ни одна, ни две, ни три, а именно семьдесят две. Вывод – это сущий бред, рассчитанный только на тех, кому при жизни и одну-то девственницу познать проблема, не говоря уж о семидесяти двух. И вот из-за этого взрослые люди идут на смерть или правление талибов и их намерения. Для полковника это казалось безумием и мракобесием. Попробуй кто-то установить подобное в Китае, их бы моментально изолировали и расстреляли. Да он сам бы лично счел за честь расстрелять таких, причем всех до единого. Увы, но с ними пока приходится иметь дело. Утром восьмого дня наступления полковник проснулся, как и всегда, ровно в 6 часов тридцать минут по местному времени. Он спал не на кровати, а прямо на полу, как японцы. И спал в одежде, чтобы можно было, проснувшись, сразу бежать, если потребуется. Проснувшись, он 20 минут потратил на зарядку ушу. Еще десять на обливание холодной водой, потому что он жил в квартале, где никакой другой не было. Впрочем, если бы и была, он все равно облился бы холодной водой, потому что этого требовала система, комплекс подготовки, применяемый в китайской армии. Облившись и постояв минут пять у открытого окна на холодном ветру, Он переоделся и достал еду, которую приготовил еще с вечера. Это была китайская лапша с приправами и специями. Она остыла и пропиталась этими специями, став намного вкуснее. Полковник старался не есть ничего горячего, потому что горячее теряет свой вкус и наносит вред организму. Тот же холодный чай. Из зеленых листьев, которые он любил, когда горячий, это не чай, а обжигающие внутренности варева. Позавтраков полковник сел прямо на полу, включил интернет. Интернет-карту он менял каждый месяц. В интернете вел себя пассивно, старался нигде не регистрироваться, ничего не писал. Ни с кем не спорил, а только искал и читал то, что ему было нужно. В том числе инструкции ему, которые передавались в виде аналитических статей с двойным дном, вывешиваемых на одном малоизвестном, но доступном форуме. Форум был на китайском. Лишние люди туда не заглядывали, а все посещения и регистрации этого форума, отслеживались китайской разведкой. Полковник на вид совсем не был похож на китайца. Последние 20 лет, когда Китай жил относительно хорошо, и многие китайцы впервые за долгое время смогли питаться досыта, привели к появлению долговязых, так звали китайцев, которые ростом вымыхали за 175 сантиметров. Полковник же, несмотря на свои сорок с небольшим лет, имел рост метр восемьдесят два и совершенно не китайский разрез глаз, хотя у него были черные, жесткие, типично китайские волосы. Все дело в том, что полковник, который уже и не помнил свое настоящее имя, родился в Харбине и был примерно на три пятых русским. Два прадеда его были белогвардейцами, русская кровь в нем была и со стороны матери. Китайцы обычно плохо к этому относятся, в душе все китайцы-националисты, но полковник своей работой заслужил уважение и доверие. Он был образцовым членом партии и всегда выполнял то, что ему было поручено. Кроме того, китайская кровь делала его весьма изобретательным в делах торговых и создавая разведывательные сети, он обычно маскировал их под коммерческие предприятия, чтобы они могли существовать на принципах самофинансирования и не требовать денег из Пекина. Это тоже ценилось. Кстати, про торговые дела, просмотрев нужные ему сайты в интернете, И поняв, что все идет так, как они и планировали, полковник достал из тайника Беретту, американскую, а не китайскую, и сунул ее за пояс. Это было вполне оправдано, потому что район был плохим и тут часто грабили. Нетбукон сунул в карман куртки, специально нашитый, он носил его всегда с собой, на всякий случай, закрыв дверь, И, незаметно оставив контрольку, волос на косяке, он спустился по вонючей лестнице к машине. Прежде чем заниматься делами государственными, надо было принять выручку и разобраться с товаром. Выручку он принимал не как всех хозяева вечером, а утром следующего дня. Вечером просто не было времени. Здесь Джозеф Ли ездил на довольно престижном Беджинге, представлявшем собой копию джипа Гранд Чароки предыдущего поколения с мотором от Митсубиси. Китайских машин здесь было много, потому что они были дешевыми и простыми, а западные машины многим были не по карману. На своей машине, потолкавшись в пробках, которые тут уже были, И приобретя еще одну царапину на бампере, потому что ездили тут как сумасшедшие, он выскочил в конце концов на Хайбер-роуд. Там стало полегче, потому что это широкая бетонная трасса, встречная полоса отделена бетонным заборчиком, Никто никуда не лезет. Из восьмерых его продавцов на рынке трое были осведомителями. Он уже понял, как важно знать настроение людей. А на Востоке настроение людей легко узнать на рынке. И половину новостей тоже можно узнать на рынке. Потому что рынок это не только место, где продают и покупают товары. Это место, где общаются, где происходит общественная жизнь человека. Здесь можно найти собеседника, покурить нергеле, найти подельника, купить, что тебе нужно, расстаться с кошельком, а то и с самой жизнью. Остановившись перед контейнером Чуня, а рынок представлял собой целое скопище машин и контейнеров, стоящих прямо на земле, из них торговали Полковник разразился бранью на смеси упрощенного китайского и пушту. «Как ты вывесил товар? Как ты вывесил товар, скотина, сына Слава!» «Где ценники? Ты думаешь, что этот товар висит здесь, чтобы посмотреть? Или ты думаешь, что люди сами догадаются о цене, какую ты за него просишь?» Нет! Ты не думаешь, ты вообще не думаешь, о, Аллах! Зачем ты послал на моем пути такого глупого ишака?» Продавцы из соседних лайков ухмылялись, видя беду Чуня. Здесь не было места ни доброте, ни состраданию, ни сочувствию. Соседи улыбались с довольным злорадством. Большинство из них – это беженцы и даже дети беженцев, у которых нет гражданства и которых нанялись за копейки торговать этим товаром. Мир был жесток к ним. Они не видели ни мира, ни от людей, ничего хорошего. И при малейшей возможности они отвечали миру тем же. А Чунь, к тому же, был китайцем. Он плохо знал пушту по крайней мере, так думали, и был пугливым и забитым. Он был выбит из колеи атмосферы базара и не скрывал этого. Типичный бедняк из северных провинций Китая, выросший в хижине с земляным полом, Он жалостно улыбался, когда кто-то из местных обращался к нему, а для того, чтобы торговаться, он заглядывал в бумажку, где было написано, как называются цифры по-пуштунски. Потом привык и счет выучил, торговался без бумажки, но оставался все тем же жалким и забитым, если бы не авторитет полковника Ли, Его бы в первый же день ограбили и обложили неподъемной данью, а могли просто убить. Чунь, когда приходило время обеда, приходил туда, где обедали все. Его отталкивали назад в очереди, а он лишь так же жалко улыбался. Все знали, что он плохо понимает язык, поэтому говорили при нем... На него не обращали внимания, как не обращает внимания на лохматую, с поджатым хвостом бродячую собаку. Никто и предположить не мог, что под личиной бедного торговца Чуня скрывается майор военной разведки Ноак, в совершенстве владеющий пушту Дари и Арабским, один из сильнейших арабистов Китая. Сюда его Ли внедрил на будущее с дальним прицелом, понимая, что начнется уже скоро. Чунь торговал, собирал сплетни. Он слышал и помнил все, что при нем неосторожно говорили, а заодно и практиковался в языке, присматривался к поведению людей на базаре. Потом ему учить агентуру и офицеров Нока этому. — Пойдем-ка, — Ли схватил Чуня за шиворот. — Сейчас я тебе покажу, как раскладывать товар. — Ай, не бейте, хозяин! Ли затащил его в темноту контейнера, оглянулся, включил магнитофон, на котором были записаны только два голоса, его и Чуня. Запись была на китайском, и никто из окружающих до сих пор не понял, что и ругань и жалкие оправдания каждый раз одни и те же. — Говори, — быстро сказал Ли. — Говорят, что много талибов стали шахидами, очень много. Из тех, кто туда ушел, выбили почти всех. И люди недовольные говорят о предательстве. На лице полковника ничего не отразилось. — Все? — Нет. За день до наступления... Ильяс погиб вместе со всеми людьми. Подорвался на управляемом минном поле. Никто не знает, зачем его понесло в этот кишлак. Это было в приграничье с той стороны. Оставшихся выбили снайперы. Полковник задумался. Ильясом звали одного из наиболее авторитетных командиров Аль-Каиды в регионе, специалиста по диверсионной войне. Никто не знал о его национальности и о том, как он попал в аль кайду но, судя по имени, он мог быть русским. — Почему ты говоришь об этом только сейчас? — Узнали только вчера. Нашли машины. Полковник кивнул. В бардаке наступления после массированного ракетного удара американцев могли потерять на несколько дней. Подумали, что он вышел в Афганистан, участвует в джихаде, а он, получается, что не участвует. Стал шахидом вместе со всеми своими людьми. Кто? Никто не знает. Говорят, в том районе видели какую-то группу. Один из стариков сказал, что это шурави снова вышли на охоту. Шурави? Русские. Старика считает сумасшедшим. Но он сказал, что так всегда делали русские. Приходили и убивали. Американцы бьют с беспилотников. Еще что? Джалалудин собирает недовольных. Он говорит, что все, что произошло, это результат предательства. Полковник задумался. Он знал, что Джалалудин проходил обучение в Стамбуле и там же был завербован турецкой военной разведкой. Турки намного лучше, чем китайцы умели играть на этом поле. Этого у них не отнять, поэтому такие игры надо пресекать в самом начале. Убери его. Тихо. Слушаюсь. Все? Все полковник ткнул пальцем в клавишу магнитофона и только попробуй еще раз вывесить товар бесценников, сын шакала уже когда полковник выходил с рынка поглощая на ходу мясную лепешку с зеленью ради дела приходилось есть и такую гадость в кармане завибрировал пейджер полковник носил с собой пейджер И никогда не имел сотового телефона, просто потому что сотового телефона, даже выключенного, легко и определить местоположение абонента и прослушать, что он говорит, дистанционно подключившись, считывая микроколебания мембраны. Поэтому полковник, как и все люди Аль-Кайды, никогда не имели с собой телефона, а пользовались пейджером который невозможно ни засечь, ни прослушать. Если же надо было куда-то позвонить, на базаре ходили люди с сотовыми, можно было заплатить и позвонить, или позвонить из общественной телефонной кабины. Увидев текст короткий и ничем не примечательный, полковник обеспокоился. Трудно не обеспокоиться, когда Приезжает начальство, черт знает, то ли наградят, то ли попадет по полной программе. Неважно за что, если начальство хочет надрать уши, повод быстро находится. Встреча была через час на Кольцевой. Генерал Вэй Джолинь приехал с военной делегацией. Полковник знал, что в Исламабаде... Как будто специально уже несколько дней находится поставленная военная делегация, словно прикрывая город от возможного удара американцев. Видимо, пришла пора покидать город. Вот генерал и решил лично проинспектировать состояние дел в Пешеварском разведпункте. А может и еще что, кто сейчас поймет. Как бы то ни было встреча через час. За этот час еще можно заехать в пару мест. Генерал Вэй Джолин, он же «Белый дракон», член тайной националистически ориентированной группировки драконов в армии и спецслужбах КНР, невысокий, даже по китайским меркам бедный и чисто одетый старик, с поразительно белой, нетипичной для китайцев кожей, сидел в дешевой придорожной забегаловке на окружной дороге пешевара рядом с компанией дальнобойщиков и с аппетитом поглощал плов с большого плоского блюда на двоих. Еду он брал не палочками, а руками, как варвар. На носу у него были очки в старомодной круглой оправе, не золотой, как обычно, а металлической. Рядом с ним стояла небольшая сумка. Полковник огляделся. Ни одного китайца тут не было. Он не заметил и то, на какой машине приехал генерал. На стоянке стояли одни грузовики. Но он знал, что генерал никогда не оставался без прикрытия, ни на секунду. Подойдя к хозяину заведения, полковник попросил тонкую постную лепешку. Потом пошел к генералу. Тот протянул ему испачканную жиром сухонькую, неожиданно сильную ладонь. — Рад вас видеть, Ли, — сказал он. — Давно не виделись. — Да, господин. — Скрывать смысла не было. Полковник Ли неоднократно проговаривался, что у него в Коулуне есть хозяева, и что он вынужден большую часть выручки отдавать им. — Отведай со мной этого риса. Это очень вкусно приготовленный рис. — Это плов, господин. Лип пригляделся с курицей. — Как бы то ни было, очень вкусно. Отведай. Когда-то давно, когда полковник еще не был полковником, а генерал не был генералом, Вейджолинь учил их в особой разведшколе. — Когда ты во владениях варваров, ешь, как варвар, спи, как варвар, живи, как варвар. — Ничем не выделяйся среди остальных. Принесли лепешку, полковник принялся подбирать рис кусками лепешки и отправлять его в рот, иногда съедая импровизированную ложку. — Очень вкусный рис, — повторил генерал, — здесь вкусно готовят. Тон, каким это было сказано, Ли. Был понятен только тем, кто прошел школу генерала Вейджелиня. Тон и особый жест означали, что игра началась. — Я весьма доволен, как идет торговля, Ли, — сообщил ему генерал, продолжая с аппетитом поедать плов. — Ты много продал? Местные не слишком довольны теми вещами какими торговали здесь до нас. Говорят, что они очень плохого качества и слишком дорогие. Я все чаще и чаще слышу, как местные выражают недовольство этим». Генерал кивнул. «Тем не менее такая торговля является результатом и твоего усердия. Это нельзя не признать. А что про местные товары?» «Они настолько плохи?» «Они очень плохи, господин». «Местные, столкнувшись с конкуренцией, начали скарничать и тем самым сделали только хуже». «Все больше и больше людей отворачивается от них. Я думаю, еще год, может быть, два, и налоги здесь не слишком высокие». — Нет, я даже не замечаю их, откровенно говоря. Никто не мешает. Генерал немного прервался с едой, отпил из большого стакана, который стоял рядом с ним. — А другие торговцы тебе не мешают? — Ну, например, возьмем турецкий трикотаж. — Турки попытались сбить? цену на рынке, воспользовавшись ситуацией, но я с этим разберусь. Генерал пристально посмотрел на Ли. Уверен, тебе не нужно снизить цену. Зачем? Они все равно не смогут долго торговать себе в убыток. Торгуя в убыток, они делают плохо сами себе, только и всего. Турция сильная страна. — задумчиво сказал генерал. — Там богатые традиции, выделки, одежды и других товаров. — Традиции не есть сила, — ответил полковник. Генерал посмотрел на него, потом сделал то, что полковник не ожидал. Прижал палец сначала к левому глазу, потом к правому. — Левый глаз, правый глаз. — сказал он. Ошеломленный полковник повторил его жесты, слова в точности. Это было старой китайской идиомой. Означало на полное согласие со словами собеседника, с его восприятием той или иной проблемы. Если такое говорил начальник подчиненному, это означало высшую степень одобрения и доверия дословно сказанное означало что они смотрят на проблему как два глаза одного и того же человека тем не менее сохраняя осторожность с конкурентами надо держать ухо востро слишком многие делают сейчас хорошие вещи слишком многие да господин Генерал взял кусок его лепешки, принялся собирать остатки риса с блюда. — А как ты смотришь на возможность расширения торговли? — спросил он. — Год, может, два. — Внешне неопределенно, — ответил полковник. — Иногда бывает полезно дать поторговать другим. Пусть они... Торгует, борется с конкурентами, устраивают ценовые войны. Рано или поздно это приведет только к одному, к разорению, причем разорятся все, только тогда имеет смысл идти туда и предлагать товар по справедливой цене. Генерал хитро и лукаво посмотрел на него. Терпение лучшее из добродетелей. Да, господин, терпение лучшее из добродетелей.